Глава 39. Воронова. На следующее утро Даниэля в своей постели родители не обнаружили и очень испугались. «Он снова от нас ушёл?» — нервно жала руки мать. «Ничего, ему всё равно не убежать дальше детской комнаты», — протирал свои глаза совсем не выспавшийся отец. «Если хочешь, можешь пойти туда. А я пока умоюсь, чтобы прогнать сон. Не думал, что быть отцом — такая сложная работа». Даша, закутавшись в плотный халат, Нащупала балетки и распахнула дверь. На пороге стоял Даниэль. У него в руках была мягкая игрушка. Потёртая собака такса с длинными ушами и два разных носка. Гестон, показал Даше на собаку он. «Собака!» — перейдя на французский, заулыбалась она. Нырнув в дверной проём, Даниэль очень уверенно забрался в родительскую постель и уложил на подушку мягкую игрушку, после чего принялся натягивать на ножки одинаковые носки. Когда Михаил вернулся из ванной комнаты, он обнаружил на кровати счастливую Дашу и заботливо укрывающего одеялом игрушку сына. «Это Гастон», — заулыбалась Даша, обернулась к сыну и снова перешла на французский. «Покажи папе Гастона». Даниэль замешкался, но одеяло откинул и собаку показал. Михаил осторожно протянул руки. «Иди ко мне». Боясь лишний раз вздохнуть, взял мальчика с собакой на руки. «Вы с Гастоном будете жить у нас?» «Переведи ему, Даша». Она поднялась с кровати и подошла к своим мужчинам. «Даниэль, ты хочешь жить у нас?» Коснувшись маленьких пальчиков, сжимающих ухо собаки, повторила вопрос Дарья. Малыш коротко кивнул. «Правда?» Она заулыбалась и продолжала говорить на французском. «У нас будет большой дом и собака. Мы будем жить втроём, ты, я и папа». «Папи?» Указал пальчиком на державшего его на руках Михаила сын. Даша отчаянно закивала. В её глазах снова встали слёзы, но теперь это были слёзы радости. «Если до вечера Даниэль от нас не сбежит, я поговорю с месье Антуаном. Скажи этому любителю лягушачьих лапок, что мы готовы отправиться в путь. Спроси, сколько ему заплатить за нужные документы. Мы заплатим двойную сумму, потому что время не ждёт. Я схожу к нему после завтрака». А завтра съедем в контору нотариуса, у которого я оставила завещание. Завещание нужно аннулировать. Займёмся этим с утра. Может, нотариус примет нас без записи? Как знать, где наши враги? Лучше не оставлять следов». В тот день Даниэль окончательно переселился в комнату родителей. К вечеру он перетащил к ним все свои вещи. И теперь в комнате царил хаос. Он не отпускал от себя Дашу ни на миг. Ревностно следил за тем, как она отлучается даже на короткое время. Без страха карабкался на широкую спину отца и совал ему в лицо потёртую таксу. К ночи малыш заснул в обнимку со своей игрушечной собакой, и Даша отправилась в ванную комнату. Что-то мелькнуло за окном. Михаил насторожился. Медленно включил светильник у прикроватной тумбы и замер. Выглянул в окно, но ничего не разглядел в темноте. Напряжение пронзило грудь. Неужели их обнаружили? Ведь у него даже нет пистолета. Когда Даша вернулась из ванной, Михаил посмотрел на неё долгим взглядом. «Надо уезжать». Но ведь прошло только три дня. Обхватив плечи руками, занервничала она. «Мне кажется, я слышал шум за окном. Если они явятся с автоматами, нам даже отстреливаться нечем. И у нас на руках ребёнок. Может, дождёмся утра, Даниэль только заснул». «Утро может не наступить, Даша. Собирай вещи». «А как же документы? Месье Антуан сказал, что они будут готовы только утром». «К черту, Антуана! надо уезжать. Документы заберем позже». Даша занервничала. Принялась натягивать джинсы и свитер. Затянула волосы в хвост. Принялась скидывать в дорожную сумку все подряд. Михаил неотрывно следил за садом в щель между окном и занавеской. Нет, было тихо. «Может, у меня просто паранойя на фоне того, что рядом малыш?» — мелькнула мысль. «Ведь никто не знал, что они выжили, только Олег». Тёплый комбинезон и сапожки Даниэля спохватилась Даша. «Я пойду заберу его из общего шкафчика». «Будь осторожна, не разбуди девочек, свидетели нам ни к чему». «Ладно». Она встревоженно посмотрела на мужа и вышла в холл. Тишина, полумрак. «Может, Миша показалась?» «Мы оба ведём себя, как неврастенники, после пожара у него дома». Приоткрыла дверь в детскую комнату. Элиза и Бьянка крепко спали. Дарья вытащила из шкафа комбинезон Даниэля и тихо вышла из комнаты. В холле разносился странный запах. «Газ!» — испугалась Даша. Бросилась бежать в их с мужем комнату. «Миша, в холле пахнет газом. Что-то не в порядке. Я подниму девочек. И где воспитатели носят? «Чёрт!» Этого ещё не хватало. Не забудь ключи и документы, они в твоей барсетке». Михаил выхватил у жены комбинезон и принялся натягивать на спешившего сына. Даша бросилась по коридору к девочкам. По дороге принялась стучать в спальню, где обосновались будущие приёмные родители Элизы и Бьянки. «Проснитесь, что-то случилось. В холле пахнет газом». Родители девочек сонно потирали глаза, пытались надеть вещи. «Где воспитатель? Там же ещё старшие дети». «Бьянка и Лиза, вставайте! Надо одеться!» Начала тормошить девочек Даша. Они сонно потирали глазки. В детской появилась семейная пара будущих опекунов. Даша отступила к двери. Побежала по холлу. Запах становился всё нестерпимее. «Может рвануть!» — с ужасом думала она. Распахнула дверь ещё одной спальни. «Дети, просыпайтесь! Надо одеться и выйти на улицу! Что-то произошло!» Громко позвала на французском языке она. Подростки один за другим медленно просыпались. «Не медлите, я поищу дежурного воспитателя». «Я с вами, мадам», – прыгая на одной ноге, натягивал брюки старший из детей. «Меня зовут Жиль». «Надо разбудить девочек, Жиль». «Хорошо, мадам». Они с Жилем вышли в холл. Чем ближе была кухня, тем нестерпимее становился запах. Даша закашлялась и неожиданно наткнулась на что-то в полумраке. Глянув под ноги, она застыла в ужасе. На полу лежал мёртвый месье Антуан. Кровь текла по лбу и собиралась под шеей чёрной лужицей. «Что это, мадам?» – испугался Жиль. «Надо выйти из здания, немедленно. Если не получится пробраться ко входу, разбивайте окна. Там железные решётки, мадам. Идите к выходу. Пока не устранят неполадки, в здании лучше не находиться. Хорошо, мадам». «Документы Даниэля», – мелькнула мысль. И Даша со всех ног бросилась по узкой лестнице на второй этаж, в кабинет миссию Антуана. Кабинет был не заперт. На полу, раскинув руки в разные стороны, лежала мёртвая Петра. Зажмурившись, Даша приказала себе идти к столу. Внезапно раздался мощный взрыв. Полетели стёкла из окон, затрещал старый стеллаж с документами. Дарья не удержалась, упала на тело Петры. «Чёрт!» Стиснув зубы, выругалась она потянула едким дымом. Первый этаж охватил огонь. Поднявшись, Даша принялась искать документы на столе. Если документ должен быть готов утром, то, возможно, месье Антуан уже подписал его и оставил на видном месте. Да, вот он, Воронов Даниил Михайлович. Убийца не искал документы. И тут она обо всём догадалась. Они пришли, чтобы убить всех, кто есть в приюте. Снова взрыв газа на кухне, как у Миши дома. Это люди Багирова». В груди что-то больно кольнуло. Осознав всё отчаяние их положения, Даша засунула документы сына под свитер и попятилась прочь из кабинета. Лестницу заволокло дымом. У поворота к холлу она столкнулась с Жилем. «Мадам!» – в отчаянии воскликнул юный француз. «Нас забаррикадировали в помещении. Двери наглухо закрыты и подпёрты снаружи досками». «Суки!» – выругалась Даша и заговорила на французском. «Идём обратно. Возможно, удастся выломать решётку из окна в детской комнате». Раздался новый взрыв. Их сжилим оглушило. Посыпалась штукатурка с потолка на ступени и адутловатое лицо, лежащего в проходе месье Антуана. «Даша!» – раздался голос мужа где-то совсем рядом. «Мы здесь, Миша. Они всех убили!» – подала голос она. «Нас снова хотят сжечь заживо!» «Я попробую выломать решётку в детской комнате. Она самая дальняя. Там меньше всего огня». «Это Багиров, Миша. Он добрался до приюта. Они могут ждать снаружи». Муж отдал ей сына. «Идите в детскую комнату. Скажи этому парню, пусть ведет всех туда. Я попробую выломать решетку». «Идем, жиль», – махнула рукой Даша. Михаил прислушался. Кухня пылала, и огонь быстро распространялся по помещению. Старый приют, деревянные окна и стены. «Сжечь такое дотла легче простого. Все, кто здесь находится, приговорены к смерти». Мелькнула тень на лестнице. «Наемник», — догадался Воронов, притаился у стены. Дым застилал всё вокруг, и дышать было почти нечем. Наемный убийца в чёрной маске с пистолетом в руках быстро двигался к выходу. Не знает, что его тоже приговорили с остальными. «Действительно, кровавый шлейф тянется за Багировым». Пронеслась мысль у Михаила. Елене Хованске с ним не тягаться в своих преступлениях. Ещё пара шагов и сильные руки зажали наёмнику рот. Он дёрнулся, а в следующий момент хрустнули шейные позвонки. Нанятый для убийства всех жителей приюта наёмник тяжело осел на пол. Михаил забрал у него оружие и бесшумно двинулся обратно к детской. Огонь охватил приют со всех сторон. Он с наслаждением лизал старые доски и мебель и жаждал новых блюд. В детской комнате тоже было почти нечем дышать. Дым заполнял её всё сильнее. Дети, кое-как одетые в тёплую одежду, испуганно плакали. Новый взрыв совсем рядом грымыхнул с такой силой, что из окна вылетели стёкла. «Отойдите», — приказал Воронов. Выстрелил по замкам, которыми были перетянуты решётки, и сорвал их с петель. «Я первый, а вы следом. Будете отдавать мне детей, только быстро». Выпрыгнул во двор, огляделся по сторонам. Нет, их не ждали. Как странно. Детей передавали по одному. Сначала малышей, потом спрыгивали вниз старшие. Михаил помогал детям опуститься на землю, у кустов, и знаком приказывал всем молчать. Наконец показались взрослые, будущие опекуны Элизы и Бьянки, и дальше с Даниэлем. Раздался вой сирен пожарной охраны и службы спасения. Я забрала документы сына из кабинета, Сбивчиво зашептала Дарья. «Надо убираться отсюда, пока не поздно». «Бежим», — согласно кивнул Воронов. «Возьми Даниэля на руки». Перезарядил доставшийся от наемника пистолет. «Гастон», — схлипнул окончательно проснувшийся Даниэль. «Я куплю тебе нового, сынок», — покачала головой Даша. Прижала его к себе крепче, и они с Михаилом бросились бежать через редкие кустарники в сторону стоянки машин. Послышался хруст, и рухнула крыша старого приюта. «Не оборачивайся», – подталкивал жену вперёд Михаил. Достал ключи от машины и быстро открыл дверь. «Садитесь назад, так будет безопаснее». Приют обступили со всех сторон пожарные машины и кареты скорой помощи. В хаосе происходящего никто не заметил, как от стоянки отъехала неприметная французская иномарка. «В Ниццу», – посмотрел на жену Михаил. «Нет, надо дождаться утра». «Мне необходимо аннулировать завещание. Из-за этого проклятого наследства продолжают гибнуть люди. Одного не пойму, почему нас не ждали за окнами? Потому что о нас никто не знает. Кое-кто просто хотел избавиться от претендентов на твои миллионы. У Багирова нет информации о том, что мы живы. Только каким боком ему достанутся твои деньги? Он ведь не имеет к тебе никакого отношения. Не знаю, но придётся дождаться утра». Нотариус уничтожит завещание, и мы отправимся в Ниццу. Ладно, только где нам переночевать? Найдем гостиницу. Когда я первый раз приехала в Париж, я останавливалась у одной семьи. Они сдают комнаты. Сейчас поверни направо, здесь совсем недалеко. Переночуем, а утром отправимся к нотариусу. Как только покончим завещанием, поедем в Ниццу. Пришло время восстановить доступ к средствам, которые оставил мне отец. Будем их тратить купим роскошный дом, откроем бизнес, вложимся в благотворительные проекты. Французы очень благосклонны к состоятельным иностранцам, желающим влиться в их экономику. Наследство больше не будет существовать в том виде, в котором оно есть сейчас. Хорошая мысль, особенно теперь, когда у тебя на руках спит наш сын. Скользнул взглядом в зеркале по задремавшему Даниэлю Михаил. Машина медленно двинулась вдоль сонных французских улиц. Удивительное дело. Хозяева небольшого гостевого дома узнали Дарью. Конечно, они были рады принять её с семьёй снова. Даже согрели для Даниэля молоко и нашли печенье. Утром для малыша сварили овсяную кашу. И такая мелочь была очень приятной. После завтрака вороновы расплатились хозяевами и выехали из гостевого дома. Светило яркое солнце, но оно было обманчиво. Температура воздуха не поднималась выше трех градусов. Пришлось достать тёплые куртки. Поддержанная иномарка от французского производителя плавно подъехала к улице, на которой была расположена нотариальная контора. Внезапно мимо пронеслись две машины с пожарной охраны. Когда Михаил свернул в нужный переулок, к офисам было не подъехать. Весь район оцепили пожарные и полиция. У обочины дежурили две машины неотложной помощи. «Нет», — ошеломлённо выглянула в окно автомобиля Дарья. «Не может быть». «Кажется, может», — потёр бороду Михаил. «Гастон!» — прильнул к стеклу Даниэль. «Что?» «Гастон, папе!» Даша, присмотревшись, заметила на противоположной стороне улицы магазинчик игрушек с наклеенной на витрине таксой. «Миш, мы сходим с Даниэлем в магазин. Как раз попробуем выяснить, что произошло». «Я буду в машине. Если что, сразу возвращайся». «Пойдём поищем Гастона». Даша взяла у мужа купюры, и они с малышом выбрались из машины. Взглянула на мальчика и улыбнулась. Ей до сих пор не верилось, что он рядом с ними. В магазинчике никого не было. Зато продавались игрушечные таксы, почти такие же, как была у Даниэля. «Гастон, Гастон!» — радовался малыш. «Да, много гастонов. Выбирай, какого тебе?» Сын выбрал самую большую таксу и ещё прихватил пингвина. Даша не стала его останавливать. Взяла ещё упаковку детских соков и печенья, на случай, если мальчик проголодается в дороге. «Скажите, что случилось на другой стороне улицы?» Поинтересовалась у стоящего заказа продавца на французском языке она. Ранним утром загорелся офис месье Леграна, Всё, что было, сгорело дотла. Не осталось никаких документов. «И что же, их теперь не восстановить?» «Большинство не восстановишь». Вся техника была уничтожена огнём, да и тело самого Леграна едва опознали. Что он делал в своём офисе ночью, неизвестно. И туда добрались. Расплачиваясь за покупки, Панура размышляла Дарья. В машину они вернулись быстро. Даниэль радостно совал отцу, пингвина и новую таксу. А Даша уложила печенье и соки в багажник их видавшего виды автомобиля. Они добрались и до завещания. Видимо, когда стало ясно, что погибли не все жители приюта, решили уничтожить офис, в котором я составила завещание. Нотариус погиб. Благиров почищает следы, чтобы скорее добраться до денег. Но по правилам он их получит только через полгода. Завещание вступит в силу именно тогда. Он подождёт. Вернётся в Москву и затаится. Да вот только ничего он не получит. Я восстановлю свои карты, и через полгода от денег ничего не останется. Я открою бизнес, куплю дом, щедро вложусь в экономику Ниццы и займусь благотворительностью». «Так что в Ниццу?» Окатив её скептическим взглядом, усмехнулся муж. «Да, пришло время купить дом и завести собаку». «Тогда чего же мы ждём? Заправимся на ближайшей заправке и в путь». «В путь», — сжала его руку Даша. Взглянула на сына, тот ворковал со своими новыми игрушками. Она улыбнулась. Перед глазами стала картинка, которую она когда-то нарисовала. Фёдор Глушко был прав. У рисунка действительно есть потенциал. Осталось совсем немного. Всего каких-то 15 часов пути. Михаил завёл машину, и та плавно отъехала от оцепленной полиции и пожарной охраны улица. Они возвращались в Ниццу.